20 февраля 1985 года. Пожар в черном пятне. «Идеальный пример того, как торговая палата пытается переписать историю Майк», сказал бы мне старик Альберт Карсон, возможно, при этом посмеиваясь. «Они пытаются, и иногда им это почти удается, но старики помнят, что и как было на самом деле». Они всегда помнят, а иногда и рассказывают, если только задавать им нужные вопросы. В Дерри есть люди, которые живут здесь больше двадцати лет и не знают, что в свое время в городе находилась специальная казарма для нестроевых военнослужащих, относящаяся к деррийской базе армейской авиации, но расположенная в полумиле от основной территории базы, И в середине февраля, когда температура колебалась в районе 15 градусов мороза и ветер дул по плоским взлетно-посадочным полосам со скоростью 40 миль в час, а потому с поправкой на ветер температура воздуха становилась совсем уж низкой, эти лишние полмили могли привести и к переохлаждению, и к обморожению, а то и к смерти. В других семи казармах Котлы отопления работали на солярке, в окнах стояли двойные рамы, стены утепленные. В них и холодной зимой жили, не тужили. Специальная казарма, в которой размещались 27 военнослужащих роты Е, обогревалась старой дровяной печью. Дрова для этой печи солдатам приходилось заготавливать самим и где придется. От стужи их изолировали только сосновые и еловые ветки, которые солдаты навалили на стены. Одному парню удалось достать и привезти в казарму полный комплект вторых рам, но двадцать семь обитателей специальной казармы в тот день задержали в Бангоре на выполнении каких-то работ, а вечером, вернувшись домой усталыми и продрогшими, они обнаружили, что вторые рамы разломаны, все до единой. Происходило это в 1930 году, когда половину самолетов армии Соединенных Штатов все еще составляли бипланы. В Вашингтоне Билли Митчелла Митчелл Уильям Лендером, 1879-1936, генерал, считающийся отцом военной авиации. Одна из наиболее знаменитых и противоречивых фигур в истории ВВС. Единственный человек, в честь которого в Америке назван самолет-бомбардировщик – Б-25 «Митчелл». Судили «Митчелла» в 1925 году, разжаловали в полковнике, и вскоре он демобилизовался. Отдали под трибунал и понизили в должности, отправив летать за кабинетный стол. Настойчивые призывы к модернизации авиации так достали его командиров, что они больно щелкнули «Митчелла» Понса. Вскоре после этого он уволится со службы. Так что на базе в Дерри летали крайне редко, несмотря на три взлетно-посадочных полосы. Твердое покрытие было только на одной. И большая часть службы состояла в выполнении различных хозяйственных работ. Один из солдат роты Е, который демобилизовался в 1937 году, потом вернулся в Дэри. Это был мой отец. И он рассказал мне такую историю. Одним весенним днем 1930 года, за полгода до пожара в Черном Пятне, я возвращался на базу с тремя приятелями после трехсуточной увольнительной. Это время мы провели в Бостоне. Миновав ворота, мы увидели этого детину, который стоял сразу за КПП, облокотившись на лопату и ковыряя в носу. Сержант откуда-то с юга, рыжие волосы, гнилые зубы, прыщи, та же обезьяна, только без шерсти. Ну, ты понимаешь, в годы депрессии таких в армии хватало. Мы идем, четверо молодых парней после увольнительной, все в отличном настроении и видим по его глазам, что он так и ищет повод прицепиться к нам. Мы отдали ему честь, будто он сам генерал Черный Джек Першинг. Першинг Джон Джозеф по прозвищу Черный Джек, 1860-1948, генерал американской армии, участник испано-американской и Первой мировой войн, командовал американскими частями в Европе, единственный, кто при жизни получил высшее звание в американской армии, генерал армий Соединенных Штатов, соответствующее званию Джорджа Вашингтона. Считается учителем всех выдающихся американских генералов Второй мировой войны. Д. Эйзенхауэра, В. О. Брэдли, Дж. Паттона. Черным Джеком, точнее Нигером Джеком, его прозвали курсанты Вестпойнта, недовольные его строгостью за то, что одно время командовал подразделением, состоящим из чернокожих. Я думаю, все бы обошлось, но выдался... Прекрасный весенний денек, ярко светило солнце, и я не удержал язык за зубами. «Доброго вам дня, сержант Уилсон, сэр», — сказал я, и он тут же набросился на меня. «Я давал тебе разрешение обратиться ко мне?» — спрашивает он. «Нет, сэр», — отвечаю я. Тут он смотрит на остальных, Тревора Доусона, Карла Руна и Генри Уитсона, который погиб при пожаре той осенью, и говорит им «Этот умный ниггер остается со мной. Если вы, черномазые не хотите присоединиться к нему в одной грязной работенке, которая займет у него всю вторую половину дня, валите в казарму, положите вещички и доложите о своем прибытии дежурному. Понятно? Объясняю. Что ж, они идут, а Уилсон кричит им след». «Жопу в горсти скачками, говны собачьей Хочу видеть, как засверкают подошвы ваших грёбаных башмаков!» Они смотались, а Уилсон отвел меня в сарай, где хранился инструмент, и выдал мне штыковую лопату. Потом повел на большое поле, где теперь расположен терминал для аэробусов авиакомпании «Нортист Айрлайнс», смотрит на меня, улыбаясь, указывает на землю и говорит – «Видишь этот окоп, нигер?» Никакого окопа нет, но я предполагал, что мне лучше во всем с ним соглашаться, поэтому посмотрел на то место, куда он указывал, и ответил, что «да, конечно, вижу». Тут -то он врезал мне в нос, шип с ног, и я оказался на земле, а кровь запачкала мою последнюю чистую рубашку. «Ты не видишь его, потому что какой-то болтливый черномазый мерзавец», «Засыпал его!» — прокричал он, и на его щеках вспыхнули два больших красных пятна. Но он улыбался, и по всему чувствовалось, что происходящее ему очень даже нравилось. «И вот что ты сейчас сделаешь, мистер доброго вам дня, ты сейчас выгребешь всю землю из моего окопа. Время пошло!» Я рыл окоп чуть ли не два часа, и очень скоро закопался в землю до подбородка. Последние два фута пришлись на глину, и, закончив, я стоял по щиколотку в воде, а мои ботинки промокли насквозь. — Вылезай оттуда, Хэнлон, — приказал сержант Уилсон. Он сидел на травке, курил. — Помочь мне не предложил. Я вымазался с головы до ног, не говоря уж о том, что кровь заморала мою форменку. Он поднялся и подошел к окопу, указал на него — «Что ты тут видишь, нигер?» — спросил он. «Ваш окоп, сержант Уилсон», — отвечаю я. «Что ж, я решил, что он мне не нужен», — говорит он. «Не нужен мне никакой окоп, вырытый нигером. Засыпь его, рядовой Хенлан. Я начал его засыпать, а когда закончил, солнце уже спускалось, к горизонту и заметно похолодало. «Он подходит». и смотрит, как я утрамбовываю землю боковой поверхностью штука лопаты. — И что ты видишь здесь теперь, нигер? — спрашивает он. — Земляной пригорок, сэр. — ответил я, и он бьет меня снова. Господи Майки, я был близок к тому, чтобы, поднявшись, раскроить ему голову лопатой. Но если бы я это сделал, никогда бы не увидел чистого неба, только в клеточку. И хотя потом я иной раз и раскаивался, что не сделал этого, тогда мне как-то удалось сдержаться. «Это не земляной пригорок, ты тупой хрен енотовый!» – кричит он на меня, брызжа слюной. «Это мой окоп, и тебе лучше немедленно очистить его от земли». Жопу в горсть и задело. Я выгребаю землю из окопа, а потом вновь забрасываю его землей, и тогда он спрашивает меня, почему я забросал его окоп землей, когда он как раз собрался посрать в него? Я снова освобождаю окоп от земли, а он спускает штаны, садится, свесив свой костлявый зад над окопом и, нужду, спрашивает, Как себя чувствуешь, Хэнлан? «Я прекрасно себя чувствую», — отвечаю я, — потому что решил, что не сдамся, пока не упаду без чувств или не умру, не удастся ему меня сломать. «Ну что ж, это мы исправим», — говорит он. «Для начала засыпь эту выгребную яму, рядовой Хэнлон, и я хочу, чтобы ты это сделал быстро, а то ты что-то начал тянуть резину». Я в очередной раз засыпал яму, и по его улыбке понял, что это только начало. Но тут прибежал один его друг с газовым фонарем и сказал, что в казарме была какая-то внеплановая поверка, и Уилсону могут надрать зад, потому что его не оказалось на месте. Мои друзья прикрыли меня, поэтому все обошлось. Но друзья Уилсона, если их можно назвать друзьями, и пальцем ради него не шевельнули. он меня отпустил я надеялся что на утро его имя появится в списке получивших взыскания но напрасно вероятно он сказал лейтенанту что пропустил поверку объясняя одному болтливому нигеру кому принадлежат все окопы на территории Дерийской базы и те что уже вырыты и те что еще нет ему вероятно дали медаль вместо того чтобы отправить чистить картошку И именно такие порядки царили в Роте Е, здесь в дери Эту историю отец рассказал мне где-то в 1958 году, и я думаю, что ему тогда было под пятьдесят, а моей матери порядка сорока или около того. Я спросил его, почему он вернулся, раз Дели было так плохо. Видишь ли, Майки, бармию, я пошел в шестнадцать, ответил он, солгал насчет своего возраста, чтобы попасть. Не моя идея, мать мне велела. Я был парнем крупным, и, наверное, только потому мою ложь не раскусили. Я родился и вырос в Бергоу, штат Северная Каролина, и мясо мы видели только раз в году после сбора табака или иногда зимой, когда отец подстреливал енота или опоссума Единственное хорошее, что я помню о Бергоу, это пирог с мясом опоссума обложенный кукурузными лепешками, Вкуснее которого просто не бывает. Поэтому, когда мой отец погиб в результате несчастного случая, что-то там произошло с сельскохозяйственной техникой, моя мама сказала, что поедет с Филли Лубердом в Коринт, где у нее жили родственники. Филли Луберт был в семье-любимчиком. — Ты про дядю Фила? — спросил я, улыбнувшись при мысли о том, что кто-то называет его Филли Луберт. Он был адвокатом в Тусоне штата Аризона и шесть лет избирался в городской совет. Ребенком я полагал, что дядя Фил богач. Для черного в пятьдесят году уверен, так оно и было. Он зарабатывал двадцать тысяч долларов в год. Именно о нем ответил отец. Но тогда он был двенадцатилетним пацаном, который носил матросскую шапку из рисовой бумаги. Залатанный комбинезон и ходил босиком. Он был самым младшим в семье. Я родился перед ним. Остальные дом уже покинули. Двое умерли, двое женились, один сел в тюрьму. Это Говард. Ничего путного в нем никогда не было. Ты должен пойти в армию, сказала мне твоя бабушка Ширли. Я не знаю, начнут ли они платить тебе сразу или нет, но как только начнут. Ты будешь посылать мне деньги каждый месяц. Мне не хочется отправлять тебя туда, сынок, но если ты не позаботишься обо мне и Филе, не знаю, что с нами станет». Она дала мне свидетельство о рождении, чтобы показать вербовщику, в котором уже подделала год моего рождения, так, чтобы я стал восемнадцатилетним. Я пошел в здание суда, где сидел вербовщик, и сказал, что хочу в армию. Он сунул мне бумаги и показал, где поставить крестик. «Я могу расписаться», — ответил я, и он рассмеялся, похоже, мне не веря. Ну, «Что ж, валяй, расписывайся, черный мальчик», — говорит он. «Одну минуту», — отвечаю, — «хочу задать вам пару вопросов». «Задавай», — говорит он, — «я могу ответить на любой». «В армии мясо дают дважды в неделю?» — спросил я. «Моя мама говорит, что да, но она очень уж хочет, чтобы я пошел в армию». «Нет, мясо дважды в неделю там». — Не дают, — отвечает он. — Так я и думал, — говорю я. Думаю, что этот человек, конечно, слезняк, но, по крайней мере, честный слезняк. А потом он говорит, — солдаты едят мясо каждый день. И мне остается только удивляться себе, как я только мог подумать, что он честный. — Вы, должно быть, думаете, что я круглый дурак, — говорю я. — Ты все правильно понял, нигер. Отвечает он. «Если я пойду в армию, я должен что-то сделать для мамы и Филли Луберда», — говорю я. «Мама говорит, что я смогу посылать ей деньги». «Все здесь», — он показывает бланк на перечисление денег. «Еще вопросы?» «Да», — говорю я. «Как насчет обучения на офицера?»